давно выкинул бы его ко всем чертям. Этот самонадеянный лентяй может, в конце концов, испортить всю игру в Китае. Одним словом, американскому главнокомандующему было недокакетство хозяйки. Он не безумысло шепнул ей, что один из двух прилетевших с ним штатских американцев, мистер Фостер Доллас, не просто адвокат, а своего рода альтер-эго Джона Ванденгейма. Макарчер знал, что делает,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 Можно было подумать, что прикосновение к покрытой рыжими волосами потной руке Фостера доставляет ей неизъяснимое удовольствие. Быть может, чары китаянки и заставили бы Фостера совершить какую-нибудь глупость, если бы на его счастье на вечере не появились бывший премьер гоминдановского правительства, брат хозяйки Сун Цзэйвейн и его сестра, жена министра финансов Кун Сян Си.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 Но через десять дней самолеты Чаннелта должны начать переброску солдат Ян Шифана в Монголию. Сначала Чаннелт должен обеспечить чистый воздух на главном оперативном направлении, возразил Баркли. Маккарчер с недоумевающим видом поднял плечи так, что погоны коснулись ушей. О чем вы говорите? У Линьбяо есть авиация. Эй, Уильям, крикнул Макарчер Буллету, пощекочите Баркли. Он бормочет во сне. — К сожалению, нет, — возразил Ченнолд, крепкий человек с грубым, обветренным лицом. — Джу Д -де действительно послал Линьбяо авиационный полк. — Вы говорите о полке таким тоном, словно у этого вашего Линьбяо появилась целая воздушная армия, — пренебрежительно заметил Макарчер. — Вы же знаете, Мак, я вовсе не дурного мнения о моих тиграх, — возразил Ченнолд, — но, честное слово, появление этого полка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 — Я имею в виду идею, которая... — Какая к дьяволу идея, когда им платят жалования в долларах? — сердито воскликнул Макарчер. Булет громко рассмеялся. — А вы уверены, Мак, что доллары до них доходят? — Что вы хотите сказать? Ходит слух, будто Кун Сян Си перекупил у французов целый квартал самых шикарных публичных домов Шанхая. Шанхае. Но на это, наверное, ушло жалование армии за целый месяц.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 И Мукдена вставил было булет, но Макарчер метнул на него такой взгляд, что дипломатический камевеяжор прикусил язык. «Мне наплевать на Мукден», — сквозь зубы проговорил Макарчер. «Там нет ничего, кроме живой силы. Даже если капитуляция Мукдена угрожал бы персоне самого старого дурака Чана, основное внимание на Дзинчжоу. Мы не можем за свой счет вооружать и снабжать красных». И так уже весь мир с усмешкой повторяет слова Мао Цзэдуна, что его основной арсенал — Соединенные Штаты, и главный интендант — Чанкайши. Довольно? Я повторяю. Если эта авиация красных, служит помехой операциям в тылу Линбяо и освобождению Цзиньчжоу, все силы на ее уничтожение. Все, что у вас есть, Ченнелд, слышите? Да, сэр. Если нужно, я подброшу вам кое-что из Японии, потребую из Штатов, но вопрос стоит ясно —